— Я была властительницей Фермаскиры. Я ей и хочу умереть. Тебе, видно, такого не дано. — Что я могу сделать один? С тобой теперь я. — Но ты тоже одна. Даже дочери, ты сказала, не веришь. — Нет, я не одна. Атоса приподнялась на локте. — Со мной мои воительницы. Пусть они в цепях. Но люди накладывают цепи, люди их и снимают. — Ты что-то задумала? — И ты ведь тоже не один, — не отвечая на вопрос, продолжала Атоса. — Разве клевесты на других кораблях? — Они все мои друзья. И не только клевесты, все воины знают меня. По пути сюда они сидели на веслах, а я всегда был добр к ним. Вот видишь, у тебя и сейчас силы больше, чем у Тифиса. За него кибернеты, может быть, кормчие. А ты... Я понял тебя. Но ты не знаешь того, что знаю я. Можно договориться с друзьями. Можно убрать Тифиса и кибернетов. Но как мы вернемся домой? Нам вырвут ноги и руки и бросят на съедение псам. Вернуться в Фермаскиру тоже нельзя. Зачем тебе ехать домой? Что ты там оставил? Нужду и нищего отца? Разве мало вокруг понта земель? Поверь, мой милый, каждая амазонка стоит двух ваших воинов, наше оружие в трюмах, мы высадимся на любой берег, раздвинем границы завоеванных земель от востока до заката солнца. И ты... Ты будешь на этих землях царить, а я буду тебе помогать. Верных твоих друзей мы женим на самых красивых амазонках, дадим им власть, богатство, землю, мы построим город и все сокровища фермаскиры на этом корабле. Вспомни, что ты сказала раньше. Мы равны с тобой только в том, что никому не верим. Почему ты поверила мне? А вдруг я пойду к Тифису и все расскажу? Иди, я привыкла рисковать. Тифис меня убьет. Но зато я умру спокойно, зная, что испробовала. единственную и последнюю возможность снова встать на ноги. Но тебя, Тифис, поверь мне, не сделает за это не только царем или кибернетом, но и кормчим, снова в трюм. Запомни, цари не терпят около себя тех, кто возвел их на царство. Их убирают, чтобы не быть всегда им обязанным. Это я знаю. Но почему я должен верить тебе? Ты убьешь меня, как только мы подавим Тифиса. По этой же причине. Атоса привлекла Клевеста к себе, разгладила бороду и поцеловала в губы. Я люблю тебя. И еще знай. Мои амазонки впервые в жизни увидели паруса. Мы не можем управлять кораблями, мы не знаем, куда плыть. Мы пропадем без тебя и твоих друзей. Поклянись подземными водами Стикса. Клянусь, что я не оставлю тебя, ты мой царь. Гелиодор поверил Атосе. Он прожил достаточно и не знал Эллина, который нарушил бы эту клятву. О верности клятве амазонок он тоже слышал много раз. «Я пойду с тобой, когда начнем?» «Сейчас. Рано подождем, когда упадет ветер. Иначе другие триеры, как только поймут, в чем дело, сразу уйдут от нас, и мы не догоним их». «Ты не прав, Гелиодор. Нам нужно захватить корабль в эту ночь». Тогда мы можем спокойно ждать без безветрия. Значит, сейчас? Да помогут нам боги. Ты жди здесь, я выйду и все осмотрю. Клевест оделся, вышел на палубу. Легистрата около Кормила не было. Он, видимо, ушел спать, оставив вместо себя помощника. В трюме было тихо. Пятеро часовых ходили по ярусам, присматривая за пленницами. Гелиодор велел им идти на отдых, сказав, что он сам останется в трюме до утра. Убедившись, что стражи ушли, он поднялся в отсек Атоссы. От «Можно начинать!»